Глава 20. Собачья доля. Нолана забрали. Ногти Альфы с такой силой впились в плечо Саймона, что должны были оставить отметины, но он про них даже не думал. Арион спас Нолана. Значит, его мама и брат в безопасности. Видимо, радость отразилась на его лице, потому что Малклим как-то странно на него посмотрел. Саймон тут же нахмурился, пытаясь изобразить тревогу, но было поздно. «Если мой внук у Ориона, то что ты здесь делаешь?» Опасным голосом поинтересовалась Альфа. «Возьми их след, пока они не вернулись в небесную башню!» Малкольм склонил голову. «Я возьму с собой стаю. Где Дэрил? Чем больше нас на земле, тем больше шанс, что нам повезет!» «Ты 12 лет прекрасно справлялся без него. Смотри, как бы его возвращение не лишило тебя работы!» По лицу Малкольма скользнула тревога но перед тем, как он ушел, Альфа вновь заговорила. «И Малкольм...» «Да». «Если не найдешь его, можешь не возвращаться». Стиснув зубы, он снова кивнул и закрыл за собой дверь. Саймон напрягся, когда Альфа подошла и заперла ее на замок. «А теперь скажи, Саймон, как птицы пробрались в логово?» Все тело сковало льдом. «Не знаю». «Знаешь, это ты их позвал». Сказала она, и сердце Саймона забилось быстрее. Я. Она шагнула вперед, скрещивая руки. Я знаю, зачем ты пришел, Саймон. Знаю, что ты пытался найти маму, и я могу облегчить тебе задачу. А могу сделать ее гораздо сложнее. Решать тебе. У Саймона пересохло во рту. Я. я не знаю, как они пробрались внутрь, сказал он. «Может, им тоже известно про тоннели?» «Возможно», — согласилась она. «Но пришли они все равно из-за тебя». «Я не понимаю, о чем вы», — неубедительно соврал он. Она вздохнула. «Ну ладно, раз по-хорошему ты не хочешь». И тут Альфа остановилась. Ее глаза сузились. Саймон проследил за взглядом, и неожиданно комната поплыла. Портрет его отца, за которым скрывался сейф, был отодвинут. «Что ты тут делал, пока меня не было?» — спросила она, касаясь позолоченной рамы. Портрет встал на место. «Да ничего», — ответил он. Уинтер, видимо, не закрыла его до конца. «Уверен?» — поинтересовалась она, вновь открывая портрет. Пальцы легли на замок. «Последний шанс для признания, Саймон». В груди жгло, и он попытался придумать отговорку, хоть какую-нибудь, но не мог подобрать слов. «Я... я...» Она ввела код и открыла сейф. Стало тихо, и Альфа медленно обернулась. Ее лицо пылало от ярости. Когда она заговорила, голос дрожал, словно она едва сдерживалась. «Где осколки, Саймон?» «У меня их нет», — сказал он. «Но ты знаешь, где они». «И ты расскажешь, а не то будешь жалеть до конца своих дней, а он наступит очень...» Неожиданно Альфа замолчала, и по ее лицу пробежала судорога. Она попыталась шагнуть к Саймону, но запнулась и поглядела на руку. На запястье сидела черная вдова. «Ты?» Она попыталась смахнуть паучиху, но та перепрыгнула на Саймона. «Что?» Альфа рухнула без сознания на коврик перед камином. Саймон заморгал. Что сейчас произошло? Паучиха спрыгнула с него, и через секунду перед ним возникла самодовольно улыбающаяся Ариана. Уинтер подала мне идею, сказала она. Я отравила Альфу особым ядом, который вывела в прошлом году. Он ее не убьет, но очнется она не скоро. Мы как раз успеем сбежать. А теперь шевелись, она нажала тревожную кнопку. Что нажала? переспросил Саймон. Ариана указала на обратную сторону столешницы с красной кнопкой. «Скорее всего, охрана уже близко», — предупредила она. «Нужно идти». «Можем уйти через портрет», — ответил Саймон, но она покачала головой. «У выхода нас будут ждать. Нужно найти такое место, где нас не догадаются искать. Арсенал». «Но мост слишком низкий. Акулы нас остановят». «Ну, значит, придется бежать побыстрее». Она открыла дверь кабинета. «Ну что, ты идешь?» Саймон помедлил, а затем присел и сорвал с шеи Альфы ключ. «Сначала придется заглянуть в зоопарк». «С ума сошел?» — спросила Ариана. «У нас нет на это времени!» «Плевать!» — сказал Саймон. «Даже если Орион спас маму, сомневаюсь, что он стал возиться с дядей. Можешь идти, если хочешь. Думаю, так будет даже лучше». Она фыркнула. «Ага, как же. Я не упущу такой шанс. Но если поймают...» «Не поймают, если поторопимся». Он не собирался бросать дядю Дерела, даже если на пути к его спасению встанут акулы.